Глава пятая Загуляли холодные ветра, за окнами то сыпал дождь, то падал снег. Спать на чердаке стала зябка, от печной трубы сочилось слабое тепло. Тетка Клавдия поднялась на подловку, посмотрела, как ежится прошка и велела перебираться на печь. Он отнекивался, говорил, что ни капли не мерзнет. Хозяйка прикрикнула, и Прошка с сожалением подчинился, перенес вниз постели вещички. Однажды тетка Клавдия, непривычно бодрая и оживленная, заставила Настёну вымыть избу, вытряхнуть половички и заново побелить печку. — Чего это она такая веселая? заинтересовался Прошка. — Сегодня Велесова ночь, хозяйка ждет гостей, — объяснила Настёна, расстилая чистые полосушки. Он вспомнил, как уважала этот праздник мамка. Начисто мыла избу, на подоконниках раскладывала веточки рябины с ягодами, чтобы отпугнуть нечисть, варила брагу, жарила рыбу, пекла пироги издобные сдобные пышки. В Велесу в ночь после заката никто за порог не выходил. Говорили, что снаружи блуждают мертвые, а встреча с ними не сулила ничего хорошего. Дверь тоже никому не открывали. Добрые люди в такую пору дома сидели, одна нечисть по улице шаталась. Сбегал Прошка за рябиной, живописно разложил ее на окнах. Красные грозди горели заревом, изба сразу стала нарядной. Он кинул в рот несколько ягод, прихваченных морозом, сладковато терпких, и зажмурился от удовольствия. «Вкусно, и никакой лампосеи не надо». Прошка надеялся, что тетка Клавдия восхитится красотой, но та мельком взглянула и нахмурилась. — Это на кой? Мамка всегда так делала, чтобы нечистую силу отогнать. Обернулся с улыбкой Прошка и осекся. От балда! Не то, — он сказал, — ой, не то! Нечистой силы испужался, — сложила руки кренделем хозяйка и приказала. — В помойную яму выброси. Пришлось Прошке послушаться, убрать рябину с окон. Выкидывать ее он не стал, спрятал в чулане. Пригодится к чаю. Весь день тетка Клавдия стряпала, а ближе к ночи, когда Прошка улегся спать, она начала собирать на стол, как будто и не ужинала. На чистой скатерти появилась дюжина тарелок, стаканы, две сороковки, густое хлебово в большой корчаге, мясо, яичница, пироги, кровай хлеба и корзина яблок. Прошка начал задремывать, и когда, как мамка говорила, ангелы зашелестели над головой крыльями, навевая сон, был разбужен громким стуком в дверь. Разлепив глаза, увидел. Хозяйка подхватилась, побежала открывать и приветливо, со всем уважением, пригласила кого-то войти. Он присмотрелся, и холодок заструился по спине. «Правильно у них в селе говорили». Добрые люди в такую ночь из дома носа не высунут. В избу вошли упыри, живые мертвяки, страшные, застрявшие в волосах землею. Зацокали копытами рогатые черти, забежали два волка-оборотня, покрутились, повертелись, ударились о пол и превратились в людей — молодого мужика и старуху. Гости уселись за стол, тетка Клавдия принялась их почивать. Прошка забился в угол печки, укрылся одеялом с головой, зажмурился и представил, что он зайчонок в норе. Вьюга надежно занесла с угробами его убежище. Не видно ни норы, ни самого Прошки. — А где мальчишечка твой? Правда, что больно хорош? Покажи, мы посмотрим. — услышал он глухие голоса, как через толщу снега. Хозяйка беззаботно отозвалась. — Да на вам? «После увидите, после!» «Не чуем мы его, здесь ли он?» Завозились и зафыркали оборотни. «Туточки, спит себе! Угощайтесь, гости дорогие! И жареное, и пареное, и печеная, и соленая! Нам места надо побольше!» — пролаяла старуха оборотень. Всю ночь гуляла и пировала нечисть, а Прошка не сомкнул глаз. Боялся, что кто-то из гостей залезет на печь и сцапает его за ногу. И завидовал на стене которая с вечера ушла к своим. После вели своей ночи тетка Клавдия взялась учить прошку растирать в ступке травы, втолковывала, когда и как их надо собирать. Рассказала, чем бородавки сводить, как кровь заговаривать и сучьевыми, что делать надобно, чтобы фартило, и всегда деньги водились. Он все запоминал и повторял слово в слово, без запинки. — Ты родовой, до да всего своим умом дойти сможешь, — хвалила хозяйка. — Токмана направить тебя надоть на верную тропку. Не все, конечно, нравилось Прошке. Например, обряды на бедность и ссоры в семье. В самой нищей избе надоть изловить тараканов, посадить в коробочку и прочитать наговор, — учила тёка Клавдия. Прошка противился, не желал запоминать, как наводить на людей бедность. Хозяйка выходила из себя и кричала: Дурень, нечто я тебя принуждаю! Я мизинцем не ворохну, пока серебром не заплатят. Делать не делай, когда не просят, а уметь умей. Он пугался хозяйкиного гнева, робел и подчинялся, и не мог уразуметь, кто же платить будет за то, чтобы рассорить чужую дружную семью. И зачем? «Какой прок?» Принимаясь учить Прошку, тетка Клавдия всегда отсылала Настену из дома. Та догадывалась, почему от нее отделываются, и все больше мрачнела, но с заимки не уходила, как грозилось. Дома, видно, было не сладко. Прошка отважился спросить у хозяйки, почему она не даст зелья Настененому отцу, чтобы у него от вина кишки наизнанку вывернулись. Тетка Клавдия мутно посмотрела и равнодушно отозвалась, чуть не зевая. «А на то это мне?» Прошка набычился. «Тятька не чей-нибудь, а Настенин? Разве она чужая?» Хозяйка поправила на плечах теплую шаль и продолжила. «Пусть его баба придет, честь по чести попросит, да деньги заплатит. Вот тогда возьмусь. До самой смерти и понюхать вина не сможет, потому как помрет». «Помрет?» — расширил глаза Прошка. «А по-другому можно, чтобы не помер?» «Можно и по-другому. Коли есть на примете мужик, не больно охочий до выпивки, на него это напасть перевести. И станет он винище хлебать, как бык по помое. «Ну нет, я так не хочу». «По-добру хочешь?» — вскинулась тетка Клавдия. «Ну давай, бог ваш христианский». Закаженное благое дело взыщет. В мыслях Прошка не согласился с теткой Клавдией, что за любое доброе дело последует расплата, но облечь мысли в правильные слова не получалось. Ты, Байл, матка, странников приютила, а те болезнь в дом принесли. Не пусти она их, и была бы по сию пору жива с отцом. Я карты раскладывала, верно говорю. Он совсем сник. Слова про мать и отца вонзились в самое сердце иголками. В носу засвербело, глаза замокрели, и вот уже соленые капли поползли по щекам. — Ну, хватит болтать! — засуетилась хозяйка, заметив слезы. — Шкатулку подай, карта мучить буду. Теперь вечерами тетка Клавдия редко наводила на прошку сон, и он с палатей, на которых приладился спать, видел все, что творилось в избе. Начиналось всегда одинаково. Кто-то ошибаршился за дверью, хозяйка шла отпирать, приводила в избу девку или бабу. Мужики бывали редко. С гостями она не слишком церемонилась, и те, напуганные заранее, робили еще больше. Тетка Клавдия всегда говорила, что люди злые и хотят от нее скверного погубить, приворожить, навести порчу, наслать болезнь. Бывали и такие, однако Прошка в большинстве видел совсем другое. Бабы хотели избавиться от хвори, остепенить загулявшего мужика, просили фарту в важном деле, иные приходили просто гадать. Цену за работу ведьма назначала немалую, но никто не роптал, что дорого. Не было денег, давали золотые колечки и сережки, обещали привезти муку, зерно или дрова. Не брезговала тетка Клавдия сметаной, сливками и творогом. Коровы она не держала. От скверного ведьма никогда баб не отговаривала. Порча так порча, приворот так приворот. Запомнилась Прошке девка из Николаевки, постарше стены пригожая с белым личиком. Он думал, гадать пришла, судьбу девичью узнать. А гостья, не слышно, как птичка, присела на краешек скамьи и выдавила через силу, что хочет приворожить парня, Пашку Леонтьева. Леонтьева? — возрилась на нее хозяйка. — Да не у него ли свадьба намечается? Девка всхлипнула. — У него? Да не со мной. Жить не смогу, ежели он с другой обвенчается. Она плакала и жалилась, что та счастливица не любит Пашку, идет под венец, потому что родители так решили. А уж она бы любила, пылинки сдувала. Был у тетки Клавдии наговор, чтобы одолеть любовную тоску. Прошка его знал на зубок и чуть было не подсказал с палатей. А хозяйка об этом наговоре не гу-гу. Велела принести Пашкину рубаху, назвала плату за приворот и отпустила девку. Та пришла через день-два с украденной косовороткой. Ведьма принялась мастерить из воска куколку и шить для нее одежду из леонтьевской рубахи. Прошка часто бывал в селе и услышал в лавке сплетни кумушек, что расстроилась ни с того ни с сего свадьба в семье Леонтьевых. Непутевый жених невестушку свою бросил, а уж какая девка была хорошая, доработящая! Стал за другой бегать, как пес блудливый. Никто почему-то не думал про колдовство. На все курки ругали Пашку. Мол, в отца пошел. Батята, на всех гулянках подле молодух крутится, старый хрыч. Какую прижмет, какую ущипнет? Яблочко-то от яблоньки. Не шла у прошки из головы молодая барынька. Она приезжала в начале зимы по устоявшемуся уже снегу. Важная в лисьей шубе. Духами пахло от нее, как от помещицы Сидякиной. В жиденьком свете керосинки сияли на пальцах перстни с камнями. Хозяйка перед ней не заискивала, но и не цедила слова сквозь зубы. Принесла стул с спинкой, уважила. Барынька скинула шубу и села, подобрав пышные юбки. — Правду говорят, что ты что вы сможете помочь в одном деликатном деле. Прошка сразу смекитил, что от этого деликатного дела за версту смердит. Тетка Клавдия сдержанно кивнула. У моего мужа есть небрачный ребенок от экономки. Раньше, говорят, супруг не был привязан к мальчишке, а сейчас приблизил его к себе, нанял гувернера и учителя. Может быть, потому что у нас детей нет, э, еще нет. — И не будет, — произнесла ведьма, раскладывая на столе карты. Барыненька подняла глаза, побледнела. — Да, может быть. Муж уже не молод, чувствовать себя стал плохо. Она замолчала. — Подсобить ему на тот свет перебраться? Нет, — Нет-нет, — испугалась барня. Я не об этом. Я совсем не против мальчика. Даже предлагала отправить его в пансион, но муж отказался. До меня дошли слухи, что он изменил завещание, оставил сыну половину состояния. Гостья подвила вздох и продолжила. У нас в имении от холеры умирали люди. Удивительно, ребенок горничной заболел и умер, а Петечка здоров, хотя они вместе играли. Вы понимаете меня? Я хорошо заплачу. Прогонит. «Сейчас беспременно прогонит», — сжал кулачки Прошка. «Ведь маленький парнишка, небось, пощадит его тетка Клавдия». «Да чего уж не понять», — ответила ведьма и перемешала карты. «Принесите его рубашку нательную, нестиранную, платите, и в скорости свечки за упокой своему Петечке ставить будете». «Да, да, заплачу сколько надо», — с облегчением сказала паренька. У Прошки сердце в ребра ткнулось. Не пожалела мальчишку окаянная. Кинуть бы в нее горшком тяжелым, чтобы башка пополам треснула. Гостья ушла, проплыл за окном и пропал свет от фонаря на воске. Стало тихо, лишь половицы пели под ногами тетки Клавдии. Она бродила по избе, как неприкаянная. Остановилась у печки и тихо позвала. — Спишь, Пронька? — он не ответил. Нижняя рубашка, привезенная барынькой, была богатой. Из тонкого полотна, отделана кружевами, приятно пахла. Прошка почувствовал это, когда распятил ее в руках. Быстро, пока не заметила тетка Клавдия, он запихал рубашку за пазуху. Надо было кинуть ее в печку на горящие угли, да не успел. Услышал шаги, растерялся и оцепенел. Хозяйка посмотрела на скамью. На Прошкин торчащий живот и требовательно протянула руку. Забрала рубашку и процедила. «Вдруг горять пришибу! Мне помеха в деле не нужна!» Барынька на заимке больше не появлялась. В Николаевке про нее с пасынком не болтали, и Прошка решил, что барыня приехала издалека, может быть, даже из города. Что случилось с тем парнишкой, Петечкой? Он узнал летом, когда занесло его на старое кладбище возле Петровки. Шатаясь среди простых сосновых крестов, Прошка увидел ухоженную могилу, всю в цветах, с надписью на каменном надгробии, что здесь погребено тело отрока Петра, жития ему было девять лет. И догадался как-то. Да ведь это барский сынок. Не пожалела мальца ведьма. Ей что взрослый, что дитя. Все едино. Наблюдал прошка слежанки, как гадает и выражит тетка Клавдия, думала и дальше отсидеться за печной трубой, но однажды хозяйка поманила его, указала на гостью, сухопарую крестьянку в душегрейке. Но, что видишь? Он пожал плечами. Ничего особенного. Не так гляди, а вовнутрь. ни костей, ни мяса, не замечай. Гляди, гляди. — Сперва на огонь, — подвинула она горячую свечу, — потом на нее. Прушка посмотрел на пламя свечи, возрился на бабу и почудилась ему, что в груди у нее вздрагивает длинными щупальцами страшилище, похожее на спрута с картинки из книжки. — Вижу, голову и лапы вижу. Молодец — Молодец, — поощрила тетка Клавдия. — Эта пронька называется лярва. «А попробуй-ка вытащить, ты сумеешь?» «Эки резвый!» — остановила она, увидев, что Прошка вскинул руку. «Не взаправду, ты думаешь, что вытаскиваешь!» Удивился Прошка, но вспомнил, как рыбачил и тягал карасей одного за другим. Живо вообразил удочку с крючком, а на крючке — жирного извивающегося червя. Мысленно закинул леску. Представил, что голодное страшилище заглатывает наживку. Он ловко подсек и увидел: болтается на крючке лярва, дергается. Прушка швырнул ее в печь прямо на горящие поленя. Когда баба ушла, оставив на столе деньги и клинку сливок, хозяйка принялась его нахваливать. Талан, талан, я-то эдак не умею, я по-своему. Большим колдуном будешь. Всех перепленешь, никого выше тебя не сыщется, во всей губернии. Лесть медом лилась прошки в уши. Может, и привирала тетка Клавдия, а все равно приятно было. крику и угрозам он мог противиться, а от похвалы растаял, как масло от жара. А Настену разбудишь в другой раз? Ведьма отмахнулась. Скажешь тоже, несуразная. Настёна к ворожбе не способная. Пусть спит себе в кути. Все чаще она стала звать Прошку. «Спустись, капронька! И тот вглядывался в боязливую девку или бабу и говорил, что видит круг, венец с шипами или вьющихся у лица мошек. Он научился различать болезни в виде раков, жаб, змей или других гадких тварей. И все больше нравилось ему, когда удавалось подманить их на наживку, вытянуть — и зашвырнуть в огонь.